Поп-школа Синди и Шаяна Родни и Беррил прибыли на следующее утро. Беррил, сварливая и страдающая от похмелья, получила очередной титул «Мамочка года», на этот раз от Федерации розничных торговцев Великобритании «Вдохновение». Родни, напротив, был свеж и бодр после недели, проведенной на чемпионате по гольфу среди знаменитостей в графстве Слайго, в качестве особого гостя гильдии водопроводчиков Западной Ирландии. После того, как к ним присоединился Кельвин, все трое судей отправились в школьный театр и начались съемки прослушивания поп-школы. Первая половина утра была посвящена дальнейшему прогону массовки, где снова, как и в Бирмингеме, половина конкурсантов было суждено отсеяться, в то время как другую половину восторженно пропустили в следующий тур под названием «Все ко мне домой». Откуда несколько избранных попадут непосредственно в финал. Шаяна и Синди ожидали своей очереди в холле, глядя, как вокруг них одного за другим уводили жаждущих славы, после чего они также быстро возвращались, либо проливая слезы и в смущении, либо прыгая от истерической радости. Реакция Кили каждый раз была почти неизменной. "Детка", говорила она. "Детка, детка, детка". Наконец настала очередь Синди. — Задаем жару, подруга, — сказала Шаяна на прощание стройной и симпатичной девушки, хотя мысли ее были далеко. Синди подошла к Килли, чтобы ее, как и двадцать предыдущих или около того участников, без лишних слов провели в аудиторию, но Килли задержала ее и, казалось, была не прочь поболтать. — Ты в порядке, детка? — спросила Килли полным заботой голосом. — Потому что я знаю, что ты очень-очень-очень нежная и чувствительная, и ты такая милая, Ну, да, Кили, я в порядке, ответила Синди слегка озадаченная. Немного нервничаю, конечно. Детка, чуть не взвыла Килли. Детка, детка, детка! Я знаю. Конечно, ты нервничаешь. Это очень-очень тяжело. Просто постарайся изо всех сил, девочка. Синди не знала, что напротив ее имени в расписании были написаны слова Плакса липучка выглядит хрупкой, отсеять и в. ВС на языке шоу номер один означало выдавить слезу. Проходя за занавеску Синди услышала, как Килли обратилась к камере за ее спиной. "Удачи", сказала Килли. "Удачи тебе". "Привет, Синди", крикнула Берил, когда девушка появилась на сцене. "Добро пожаловать на поп-школу. Именно здесь начинается самое трудное. Ты готова к этому?" "Да, да, Берил, готова" ответила Синди чистым, уверенным голосом. Она действительно была готова, по крайней мере, так же хорошо психологически и эмоционально готова к звездной жизни, как и большинство остальных присутствовавших здесь конкурсантов. Она отчаянно этого хотела, была готова на все, что угодно, лишь бы достичь своей цели, и пела лучше, чем большинство других. Но это не имело значения. Важно было то, что она выглядела хрупкой и уязвимой, и именно такой ее предстояло показать. — Ты выглядишь такой нежной, дорогая, — сказала Берил. — Ты уверена, что хочешь сделать это? — Ты собираешься сыграть в трудную, очень трудную игру. — Да, Берил, я точно хочу сделать это. Я крутая. — Я уверена, что ты крутая, дорогая, — сказала Берил, словно обращаясь к маленькой девочке которая заявила, что она хочет быть такой же храброй, как ее папочка. — Но я не уверена, что ты достаточно крутая для этого, что ты собираешься спеть для нас, Синди, — спросил Кельвин. Синди объявила, что хотела бы спеть Этернел Флейм группы The Bangles. — Хороший выбор, — заметил Родни, натягивая на лицо умную маску. — Это отличный выбор. — Ну, тогда начинай. — сказал Кельвин. — И не нужно нервничать и пугаться, — добавила Берил своим самым умильным голоском. Когда Синди спела свою песню, Берил снова спросила, уверена ли она, что ей хватит крутизны, чтобы существовать в большом плохом мире поп-культуры. Синди постаралась убедить ее, что это так. Но Берил ответила, что как бывшая рокерша и как мать, она в этом не вполне уверена. Кельвины и Родни пошли дальше. Они признали, что Синди симпатична и спела хорошо, но что они не верят, что у нее достаточно нахальства и крутости, чтобы выступать вживую. Тот факт, что при выступлении вживую достаточно кривляния под фонограмму в окружении профессиональных танцоров, не заботил их. Тот факт, что они никогда не видели Синди и ничего не могли знать о ее личности, тоже их не волновал. Они были непоколебимы в своем экспертном мнении. Синди недостаточно крутая, чтобы выступать вживую, и каждый раз, когда она уверяла их, что это не так, отвечали, что с их точки зрения это именно так, пока, наконец, после целых шести минут оскорблений Синди не расплакалась, и тогда Берил смогла подбежать к ней, обнять и выпроводить из зала. — Твою мать! — сказал Кельвин, когда Синди ушла со сцены. — Я уж думал, эта девчонка никогда не заплачет. Может ли пучком перед В.С. стоит давать понюхать разрезанную луковицу?» Берил передала Синди на руки Кили, которая тоже обняла ее. Шаяна, хотя она была следующей в очереди, тоже захотела обнять Синди. Ей было жаль, что Синди отсеяла. Было бы классно пройти остаток пути вместе, но сейчас для сожалений или сантиментов не было времени. Да и вообще ни для чего не было времени, кроме нее самой потому что перед ней был момент, которого она так сильно хотела. — Это самый важный момент в моей жизни, — сказала она Килли, когда Синди, наконец, выпроводили с места событий. — Я так сильно хочу этого. Именно тогда Шаяна пролила знаменитую слезу на все времена, слезу которой, в отличие от ее выступления, суждено было стать отдельным сюжетом выпуска «Поп-школы». — Вперед, детка! — сказала Килли, И Шаяна пошла в зал. — Еще раз привет, Шаяна! — крикнула Берил из-за стены бутылок, стоявших на покрытом белой скатертью в столе. — Привет, Шаяна! — спокойно сказал сидевший слева от нее Родни, который глядел на девушку, не моргая. Родни полагал, что у него милый взгляд и что он проецирует сочувствие. Сидящий справа от Берил Кельвин ничего не сказал. Он смотрел в блокнот и вертел в руке ручку. — Ты много работала? — спросила Берил. — О, Берил, я работала так много. — Ты действительно хочешь этого, правда, детка? — Берил, я так сильно хочу этого. — Тогда начинай, девочка, — сказала Берил. Перед тем, как начать, я хочу сказать, что действительно пыталась обдумать все то, что сказал мне Кельвин, потому что это моя мечта, и я собираюсь надрать тебе зад, Кельвин. На лице Кельвина появилась улыбка который говорил о том, что его зад готов к тому, чтобы его надрали, но что все же надрать его нелегко, особенно если человек, которому этого хочется, просто бездарная никчемность. — Да, задай жару, детка! — завопила Берил с интонацией, напоминавшей любопытный гибрид, в котором звучал и надоедливый ребенок, и американский городской чернокожий и житель Суиндона. — Вперед, девочка! — Я задам вам жару, Берил, потому что верю, что Господь посылает каждого из нас на землю с определенной целью, и он послал меня сюда для того, чтобы... — Шаяна! — прервал ее Кельвин, первый раз оторвавшись от блокнота с той минуты, как она вошла в комнату. — Просто спой песню. — Я просто хочу, чтобы вы все знали, что я так много работаю... — Шаяна! — Здесь все много работают. Спой свою песню. На секунду показалось, что Шаяна снова заплачет. Операторы, которые стояли слева и справа от нее, подошли поближе, как игроки у сетки в ожидании медленной подачи. Снаружи на парковке режиссер и ассистент видеорежиссера, зажатые в передвижном центре управления, замолчали, а сценаристка приготовилась записывать временной код. Берев приободрила Шаяну. — Будь сильной, девочка! — сказала она. — Просто будь сильной! И начинай! Шаяна торжественно кивнула и начала. Закончив песню, она опустила взгляд на сцену у себя под ногами. Ее грудь вздымалась, словно сильные чувства, которые выжило из нее песни, только сейчас начали покидать ее тело. Это было совершенно... Кельвин долго молчал, чтобы произвести больший эффект. Неинтересно. Шаяна выглядела так, словно ее ударили. Берил кинулась на ее защиту. — Кельвин, опомнись! — воскликнула она. — Она так много работала! — Шаяна, ты из тех, кого я называю почти актрисами, — продолжил Кельвин. — Ты почти симпатичная, ты почти можешь двигаться, и ты почти хорошо поешь. У тебя даже почти есть индивидуальность, но боюсь, что рок-н-ролл — крутой бизнес, и почти вживую не пройдет. Такого никогда не было и никогда не будет. Губа Шаяны задрожала сильнее. Из глаз заструились слезы. Берил засещукала самым слащавым тоном. — Ты действительно хочешь этого, верно, детка? — Берил, я так сильно этого хочу. Это все, чего я когда-либо хотела. Это моя мечта. И это отлично, что ты следуешь за этой мечтой, детка. — Ладно, — решительно сказал Кельвин. — Каков вердикт? Она проходит в тур «Все ко мне домой» или мечта заканчивается и здесь, Родни?» «Боюсь Шаяна. Я говорю нет. Берилл?» — спросил Кельвин. Берилл проделала трюк с долгим измученным взглядом, глядя на Шаяну с глубочайшей заботой. Для всех, кто разбирался в этом шоу, было очевидно, куда дует ветер. В ее глазах было столько боли и сожаления. Выражение ее лица говорило, я тебя люблю, но ты бездарность, поэтому пошла вон. — Прости, Шаяна, но мечта заканчивается здесь. Ты поешь недостаточно хорошо, ты никогда не будешь звездой. — И я тоже говорю нет, — сказал Кельвин. — Спасибо, Шаяна. Шаяна молча смотрела перед собой. Она не плакала, не умоляла, она просто стояла и смотрела на них. — Спасибо, Шаяна, — повторил Кельвин. — Ты можешь идти. — Куда? — спросила Шаяна, по-прежнему не шелохнувшись. — Что куда? — Куда мне идти? — спросила Шаяна загробным голосом, глубоким и тревожным. Я дальше ничего не планировала. — Боюсь, дорогая, это не моя проблема. — Я же сказала. Если я не смогу сделать этого, то больше мне вообще нечего делать. — «Шаяна, до свидания». «Разве вы не понимаете? Господь создал меня для этой цели. Кто вы такие, чтобы спорить со словом Господним? «Шаяна, тебе пора идти. У нас в очереди много людей, и все не верят в себя так же сильно, как и ты». «Я же сказала, мне некуда идти. Я планировала свою жизнь только до этого момента». «Это не наша проблема». «А, по-моему, ваша». «Нет, не наша. До свидания». «Нет, ваше вы, блядские свиньи!» Двое охранников уже начали приближаться к девушке, и в этот момент вдруг оказались по обе стороны от нее. «Отлично!» — крикнула Шаяна. «Но последнее слово будет за мной! Слышишь ты, вонючий Кельвин Симс, и ты, Родни, и ты, сучара Берилд Бленхейм!» Шаяна повернулась и убежала со сцены. Проходя через холл, она чуть не сбила с ног Грэма, который стоял рядом с Мелисент и ожидал своей очереди. — Прочь с дороги, ублюдок чертов! — крикнула Шаяна. — Ты что, блядь, не видишь, куда идешь? — Он слепой! — крикнула Мелисент. — Как будто это моя проблема! — ответила Шаяна и исчезла.